Глава 23. Обеденный зал, просторное светлое помещение был украшен многочисленными цветами, живыми и искусственными. Под потолком порхали бабочки, явная иллюзия. За празднично накрытым столом сидело много существ. Очень много существ. Я даже считать не стала, чтобы не сбиться со счета. Да и смысла не было. Я не знала никого из сидевших и не желала дальше поддерживать отношения ни с кем из них. Но чем дальше мы шли тем сильнее разрасталось у меня в груди подозрение, что эти существа здесь собрались не просто так. А еще... Еще я была практически уверена, что Демир прямо здесь и сейчас старается усидеть на двух стульях. Ему зачем-то надо было представить меня семье, причем представить как жену. И в то же время я не чувствовала лжи в его словах, когда он говорил, что у нас с ним есть только два часа для обеда в его особняке. Все же лорд драконов не бог, хоть и очень сильный маг и вряд ли он сможет перебороть божественную сущность Шаркара. Вывод. Здесь и сейчас Демир пытается разыграть сцену и спектакля под названием «Я и моя семья». Понять бы только, для чего ему это надо и какова моя роль во всем этом фарсе. Под внимательными, иногда насмешливыми взглядами незнакомых мне существ, мы с Димиром дошли до места назначения и сели во главе стола. Белоснежная накрахмаленная скатерть, посуда из тончайшего фарфора, посеребренные столовые приборы, Разложенную у тарелок тончайшие салфетки. Роскошь так и била мне в глаза. Демир старался произвести впечатление, но вот на кого? На свою родню или на меня? Впрочем, разницы нет. Главное, мне нужно продержаться за столом чуть меньше двух часов. Потом я смогу с чистой совестью вернуться в академию и, возможно, встретиться с Аурелией и приступить к расспросам. Расторопные слуги налили в глубокие тарелки горячий мясной суп – первое блюдо. Его традиционно ели молча. Я насыщалась и готовилась к общению с народом. А в том, что они захотят пообщаться, у меня сомнений не было. Слишком много ехидства сквозило во взглядах и улыбках некоторых представителей высшего общества. После первого блюда слуги убрали грязную посуду и расставили пред господами тарелки для поедания вторых блюд. А они были разнообразны. Каши, салаты, мясо жареное, тушеное, запеченное с чем-либо, соленья, копчености, сыры. Можно было наесться при одном только перечислении того, что стояло на столе. Повар явно постарался на славу. Видимо, долго занимался подготовкой обеда. Когда слуги наложили в тарелки то, что пожелали их хозяева и отошли от стола, одна из женщин наконец-то обратила свой взор на меня. Высокая, статная, полная, но не толстая, она смотрелась надменностью. В ее чертах проскальзывало сходство с Демиром. Однозначно мать или тетка. И она собиралась сказать гадость, прямо-таки горела желанием. «Тариса, милая!» — приторным голоском произнесла она. «Неужели ты, наконец, прислушалась к голосу разума и вернулась к моему сыну? Или, скорее всего, он тебя поймал и притащил сюда насильно?» — читалось между строк. За столом послышались смешки. Я позавидовала умению аристократов и жевать и хихикать одновременно. У меня так почему-то не получалось. Видимо, опыта было мало. «Ну что вы, матушка?» — ответила я тем же тоном. «Разве можно жить вдали от вашего сына?» Он же притягивает к себе прямо как магнит. вот только вернулась я, как вы говорите ненадолго и совсем скоро должна покинуть ваше общество. За столом воцарилась тишина даже димир жевать перестал, а он то что замер неужели верил, что я настоящая я, спущу его родственникам издевательства да конечно, разбежались я не истеричная тихоня тариса покинуть взяла слово женщина помоложе, голубоглазая блондинка в синем платье. Она походила сразу и на Демира, и на его мать. Сестра, тетка, племянница. «Демир уже согласился тебя отпустить, Тариса?» «Конечно. Мне очень хотелось оскалиться, но я все так же мило улыбалась. Честно говоря, я здесь всего лишь на два часа». И уже повернувшись к Демиру с приторной улыбкой. «Правда, родной?» Глаза Демира даже не сверкнули, полыхнули алым. Кто-то за столом, не стесняясь, поежился. Мать с непонятной блондинкой напряглись. На меня этот спецэффект впечатления не произвел. Мало что ли я в свое время в фантастике ужастиков пересмотрела. Пусть родню свою пугает, впечатлительную, киборг недоделанный. Так что я продолжила улыбаться. Еще и ресничками похлопала для пущего эффекта. Димир, видимо, осознал, что со мной его трюк не пройдет. Всполохи в глазах исчезли. Крепко сжатая до этого челюсть разжалась. У Тарисы дела, медленно произнес Димир. И замолчал. Сделал одолжение, называется. «Нет, так не пойдет. Надо местных аристократов шокировать по полной, чтобы не забыли в будущем, с кем имеют дело». «Ну что же ты, любимый, не говоришь всю правду?» Моя улыбка все же стала похожа на оскал. «Дело в том, что я теперь ректор магической академии и всегда должна быть на посту. Адепты, преподаватели, нечисть на территории академии, за всеми нужен глаз да глаз». И ведь не солгала ни разу, у меня за месяц сегодня был первый выходной. И то только потому, что вчера меня вымотала встреча с членами совета. А так я и сегодня разбиралась бы с делами академии. Народ молчал, смотрел на меня изучающе и молчал. Видимо, пытался представить себе истеричку Тарису в кресле ректора. Получалось, судя по всему, плохо.